Глава восьмая. Пророчество. Тетушка кивком отпускает нас. Пэдж тут же хватает меня под руку и тащит в сторону, к великолепно украшенным дверям, за которым открывается бальный зал. Играет оркестр, прекрасная музыка звучит все громче и громче, заполняя все вокруг. По залу прогуливаются гости, явно состоятельные гордонерийцы, Несколько пар кружатся под музыку. Заметив меня, многие потрясенно ахают, улыбаются и подходят выразить признательность моей замечательной семье. Служанки-уриски в накрахмаленных белоснежных платьях предлагают угощение на золоченых подносах, наполняют желающим тарелки у длинных столов, уставленных изысканными блюдами. В вазах рядом с изящными подсвечниками благоухают алые розы. Пэйдж направляется сквозь толпу к столам, но, заметив у дверей больного зала Фэллон с военным эскортом, заметно вздрагивает и, прихватив две тарелки за сахаренными фруктами, тянет меня в дальний угол, где мы устраиваемся в тени огромного папоротника. «Кто это рядом с Фэллон? Сайлос?» Спрашиваю я, забирая у Пэйдж свою тарелку. Пэйдж хмуро грызет сладкий крыжовник. «Да, это он». Принимаясь за вишни в сахаре, я отвечаю ей полным сочувствием взглядом. Вот невезенье. Если Сайлус Бэйн хоть немного похож на сестру, худшей пары для доброй и отзывчивой Пейдж не придумаешь. Оглядывая зал, я с удивлением вижу знакомые лица и спешу поделиться открытием с Пейдж, которая липкими от сахара пальцами отправляет в рот ягоду за ягодой. «Смотри, там родители Сейдж Гафни!» Шепчу я. Они еще не вошли в бальный зал и стоят в просторном фестибюле, как всегда в строгих мрачных одеждах. На их лицах застыли суровые печальные маски. К чете не то и дело подходили знакомые, грустно их обнимают, выражая соболезнования. В противоположном конце зала, под другим пышным папоротником, молча, угрюмо оглядывая толпу, застыл Шейн, старший брат Сейдж. На нем черный мундир военного. Коснувшись моей руки, Пейдж осторожно предупреждает. Лорен, ее имя нельзя произносить вслух, и тебе лучше не подходить к твоим знакомым. Случилось нечто слишком ужасное». «Да знаю я, знаю все». «Прерываю я подругу, но почему нельзя произносить ее имя?» С трудом сглотнув, Пейдж бросает на Гафни опасливый взгляд. «Потому что ее изгнали, объявили вне закона». «Изгнали?» Раскрыв рот, я в ужасе застываю. «Изгнать гордонерийца — все равно, что похоронить его, лишить жизни. Так поступают только самыми опасными преступниками, чтобы стереть память об их существовании и восстановить честь семьи и чистоту крови. Как же так? Тетя говорила, что совет поможет Сейдж». Снова взглянув на Гафни, Пейдж пожимает плечами. Наверное, Сейдж не приняла их помощи. Я прекрасно помню нашу последнюю встречу. Тогда она вела себя как сумасшедшая. Это и понятно. Кто угодно сойдет с ума, родив икорита. Но еще я вдруг вспоминаю, как давным-давно, когда я была совсем маленькой, Сейдж плела мне венки из лент и полевых цветов, как разрешала гладить маленьких овечек в поместье Гафни. А потом, спустя несколько лет, Именно Сейдж учила меня шить и украшать одежду сложной вышивкой. Мы часто сидели под раскидистым дубом на полпути между нашим домиком и поместьем ее родителей и вышивали цветы железного дерева на блузках и юбках. Меня всегда восхищали ее нежная грация и удивительная способность придумывать изысканные узоры. Пойду поздороваюсь с ее братом. Оставив тарелку на краю стола, объявляю я. Пейдж вздрагивает. Ей хотелось бы сейчас оказаться подальше от Гафни и всего этого кошмара на его, однако остановить меня она не пытается. Шейн так крепко сжимает хрустальный бокал, как будто раздумывает, кого бы им швырнуть. Старший брат Сейдж ниже ростом, чем большинство офицеров в зале, но сложен как настоящий борец, Казалось, он состоит сплошь из мышц и ярости, которые преобразуются в сгусток энергии. «Шейн?» Негромко обращаюсь я к нему. «Мне сказали о Сейдж?» Его лицо искажает гримаса боли. «А тебе не сказали, что ее имя теперь нельзя произносить?» Показав бокалом на родителей, он с отвращением роняет. «Смотри, вот накажут тебя, объявит изгоем». «Что с ней?» «Как она?» Беспокойно оглянувшись на Четугав, не спрашиваю я. «Я ничего не знаю, Элорен», — мрачно отвечает Шейн. «Даже не знаю, где она. Никто не знает. А младшие сестры сбежали с ней». От этих слов мне становится трудно дышать. «Еще и сестры!» Перед глазами встает фигурка Сейдж в предутреннем тумане посреди безлюдного леса, и меня пронзает острое чувство вины». «О, древнейший! Ну почему я тогда ничего не сказала?» В погоню за ними отправили весь пятый дивизион, однако никого не нашли. Растерянно качает головой Шейн. Девчонки будто в воду канули. «В пятом дивизионе служат лучшие гардерийские следопыты. От них не спрячешься. Эти бойцы отточили навыки тайной слежки во времена войны миров, разведывая местонахождение вражеских лагерей» где прятались опасные противники из народа фей. Поговаривают, что лучшие из пятого дивизиона могут пройти по следу, оставленному в лесу неделю назад. Все это мне рассказывал Рейв, которого пятый дивизион уже не первый год зазывает в свои ряды. «Разве ты не служишь в пятом?» Удивленно спрашиваю я. «Почему же ты здесь?» Шейн — прирожденный следопыт, совсем как Рейв. «Видишь ли, Лорен...» С горькой улыбкой поясняет Шейн. Скорее всего, офицеры решили, что я недостаточно хладнокровен, чтобы убить свою сестру. Убить? Бледнею я. Шейн морщится, словно от боли. Ее ребенок непростой и корит. В совете уверены, что это тот самый и икорит. Я в ужасе замираю на месте. Пророчество отеля Аналюмина одного из величайших провидцев, известного всем. Великий Крылатый восстанет и накроет землю страшной тенью, и как ночь побеждает день, а день побеждает ночь, явится миру новая черная ведьма, исполненная небывалой силы, и выйдет противостоять злу. И когда сойдутся они на поле битвы, разверзнутся небеса, содрогнутся горы, а воды окрасятся багрянцем, и в том сражении решится судьба всей Эртии. Люмина считали истинным пророком, его откровения были известны всем верующим горднерийцам и почитались не меньше священного писания, нашей книги древних. Отелиан Люмин покинул этот мир, когда я была совсем маленькой. Мы тогда жили в Алгарде, и я до сих пор помню, какие толпы запрудили улицы столицы в день похорон пророка. Люди тогда искренне горевали. Маг Люмин безошибочно предсказал небывалую магическую силу моей бабушки и ее битву с демоном Икоритом. Вскоре после окончания войны миров и гибели черной ведьмы Люмин огласил последнее пророчество, которое встряхнуло всю гарднерию. Ведь тогда победители были уверены, что Икориты никогда не вернутся, и гарднерия навсегда забудет об ужасах пожара и крылатой тьме однако выяснилось что на горизонте маячит угроза куда более страшная время пришло хриплым шепотом выдыхает шейн проицы все подтвердили и не они одни предсказатели из других раз тоже сказали свое слово они все прочли послание небес и корит из пророчества явился и корит с крыльями одаренный волшебной силой остальные мальчики и кориты давным-давно пойманы и лишены крыльев ты понимаешь что происходит лорен и корит из пророчества и есть ребенок моей сестры иначе быть не может нет я отчаянно качаю головой прогоняя страшные мысли все это слишком странно и нелогично почему у милый добрый и заботливый сейдж вдруг родился демон из пророчества я не верю По выражению лица Шейна ясно, что переубедить его не удастся. Тоскливо глядя на полупустой бокал с пуншем, брат Сейдж едва сдерживает ярость. — Он бил ее. Ты знала? — Кто? — Как кто? тобес! Характер у него не сахар. Шейн мрачно оглядывает зал. Она всех слушалась. Делала все, что ей велели, но эти... Он добрался до нее в университете. Неудивительно, что она сбежала с тем кельтом. Пальцы Шейна побелили, и я боюсь, что его бокал скоро разлетится в дребезге. Он обманул ее. С зубами шипит Шейн. «Кельт! Все они такие!» — соблазнил мою сестру. Воспользовался ее добротой, грязная тварь. «А теперь...» — его голос срывается, — В глазах блестят слезы ярости. Я тянусь, сочувственно похлопать его по плечу, но Шейн отшатывается, избегая прикосновения. «Шейн, послушай меня, этого не может быть!» Настаиваю я. «В пророчестве сказано не только о новом Икорите. Там еще есть строки и о черной ведьме. А посреди нас нет никого с такой умопомрачительной силой». Шейн недоверчиво вскидывает брови. «Конечно, есть! Или скоро появится!» И он показывает взглядом на семейку Бэйн. Мое горло будто сжимает тугим обручем. Фэллон Бэйн. Следующая черная ведьма. Ей предстоит убить малыша демона, ребенка Сейдж Гафни. Кошмар какой-то. Глядя Шейну в глаза, я неуверенно спрашиваю. «Ты действительно думаешь...» что Фэлан Бэйн со временем обретет такую силу? — Пожалуй, если учесть, с какой скоростью растет ее магия. Безнадежно вздыхает Шейн. — Ничего не поделаешь, Лорен. Для моей сестры все кончено. Иди к своим. Держись подальше от нашей семьи. Я нахожу среди гостей Фэлан. Она вынимает из ножен волшебную палочку и, шутя, наводит ее на худенького военного стажера, Он застывает, боясь шевельнуться, а стоящие рядом насторожно умолкают. Так нельзя. Стажерам строжающе запрещено целиться друг в друга. Поразительно. По бальному залу прогуливаются достаточно офицеров, но ни один даже не делает девушке замечания за грубейшее нарушение правил. Фэллон с хохотом убирает палочку в ножные. Напряжение спадает. Зеваки нервно хихикают, А худенький стажер Испуганно растянув губы в улыбке, исчезает в толпе. Проводив его взглядом, Фэлан поворачивается ко мне. Она хищно улыбается, и я догадываюсь, что у нее на уме. — Осторожно, Лорен Гарднер, на месте бедняги-стажера можешь оказаться и ты.